Подражание Песня в пустыне Пускай не нам почить отдел в день вожделенного покоя, Его меч нам дан в удел предуготованным для боя, И бой, кровавый, смертный бой, не утомит сынов избранья, Во брани падших ждет покой в святом краю обетованья. Мы по пескам пустым идем, палим изнойными лучами, но указывающим столпом иегова сам идет пред нами, иегова с нами, он живет, и крепче каменной твердыни, не сокрушим его оплот в сердцах носителей святыни. Мы ту святыню пронесли из края рабства и плена, мы с нею долгий путь прошли в смиренном чаянье спасения. И в бой, кровавый, смертный бой вступить с врагами мы готовы. Святыню мы несем с собой и поднимаем меч Егов проклятие Да будет проклят тот, кто сам чужим поклонится богам, и раб греха послужит им, кумирам бренным и земным, кто осквернит еговый храм служением идолам своим, или войдет подобный псам с нечистым помыслом одним, Господь от мщений предков Бог ревнив. И яростен, и строк Да будет проклят тот вдвойне, Кто с равнодушием узрит, Чужих богов в родной стране Из-за не отпстит, Не припояжется мечом На велиаровых рабов Или укоснит изгнать бичом Из храма доржников и псов, Господь отмщений, предков Бог ревнив и яростен и строг. «Да будет трижды проклят тот, кто будет проклят в рот и в рот» то слезы лить о псах готов, жалеть о гибели сынов. Ему не свят святой Сион, не дорог Саваофа храм, не знает малодушный он, что нет в святыне части псам, что Адонай, предков Бог, ревнив и яростен и строг восемьсот год. Это вариация ветахзаветного сюжета о переходе евреев из Египта в Палестину. Еегова и Еегова одно из имен Господа. Но указующим столпом Еегова сам идет пред нами. Во время путешествия израильтян ими руководило облако Господне, а ночью перед их глазами всегда был огонь. Исход. Глава 40. Стих 38. Виляр. Вилял. Нечистая сила. Сатана. Илюкоснит изгнать бичом из храма торжников и псов. Евангелие от Иоанна. Глава Глава 2. Стих пятнадцатый.